Глава 40 Надежда. «Как такое возможно?» Я смотрела на его руки и не могла поверить. Он же говорил, что не может прикасаться ко мне. Разве не для этого Лев надевал перчатки? Он или лгал, или что-то для него изменилось. «Господи, пожалуйста, пусть будет второе!» Лев перехватил мой взгляд и тоже посмотрел на свои руки. «Что такое?» Обеспокоенно спросил он, поворачивая перед собой кисти. «Твои перчатки?» – кивнула я, нервно сглотнув. «Они тебе больше не нужны?» «Ты даже не представляешь, как нужны», – усмехнулся мужчина. «Я без них чувствую себя практически голым. Вот только у меня с собой не было запасной пары. Я ведь не планировал ночевать вне дома». «И как быть?» Мне стало немного совестно. «Это же я вынудил его провести ночь в гостинице». «Ты сможешь добраться до дома?» Он кивнул. «Знаешь, мне странно это осознавать, но, пожалуй, какую-то часть времени я смогу проводить без перчаток». Мне казалось, что Лев и сам поразился своему открытию. Думаю, сейчас самое время задать вопрос. «Как ты стал таким?» Он бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвел глаза. Сцепил пальцы, рассматривая образовавшийся узор. Я была готова к тому, что он не расскажет, а может, даже подспудно и хотела этого, потому что боялась услышать правду. Но он все же начал свою историю. За это время я прошла все эмоциональные стадии, от удивления и ужаса до острой жалости к маленькому мальчику, обреченному на такую страшную судьбу. Мне очень хотелось обнять Льва, прижаться к нему, говорить, что все теперь будет хорошо до тех пор, пока он не поверит и не разожмёт сомкнутые изо всех сил кулаки с побелевшими уже костяшками. Всё это время, многие годы, он не переставал бороться за себя, за своё будущее, за возможность просто жить и наслаждаться, хотя были ли в его жизни наслаждения. Теперь все странности в его поведении стали понятны. Ещё удивительно – Как лев сумел столь многого добиться в жизни, как выдерживал удар за ударом и не сошел с ума? Надо почитать о его диагнозе. Все, что я знала на данный момент об этой болезни, она не заразна и неизлечима. Он говорил, а я все смотрела на него и видела еще молодого, чертовски красивого мужчину, который, как никто, заслуживал счастья и любви. Но та ли я? кто сможет дать ему все это». Лев замолчал и поднял на меня глаза. «Мой последний вопрос, мои сомнения, видимо, живо отразились у меня на лице, потому что мужчина вдруг вздрогнул и отвернулся. вскочил со стула, опрокинув его, и бросился в спальню. Я дала ему немного времени. Досчитала про себя до 30 и двинулась следом. Лев стоял у окна спиной ко мне. Его плечи вздрагивали. Он что плачет вот черт никогда не видела плачущих мужчин я подошла к нему и стала рядом он затих лишь слегка всхлипывая эй ты чего я зря тебе все рассказал теперь ты считаешь меня психом ты уйдешь нет я тоже оперлась руками о подоконник рядом с ним смотрела на окутанный солнцем горд Я не считаю тебя психом, наоборот. Я думаю, что ты очень сильный и стойкий человек. Любой другой на твоем месте давно бы сломался. И ты мне очень нравишься. Даже еще больше теперь, когда я тебя лучше понимаю. Он искоса взглянул на меня, словно не веря. Мне безумно хотелось его обнять. Но я просто стояла, сдерживая свой порыв. Это было какое-то внутреннее понимание того, что не стоит торопиться. Он должен сам прийти к этому, захотеть прикоснуться ко мне. Почему-то сейчас я знала точно, что это рано или поздно произойдет, если только у меня хватит терпения. После этого разговора Лев воспрянул духом. Это было заметно даже невооруженным взглядом. Он был непривычно оживлен, Даже шутил и торопился вести меня домой, к себе, в свой неприступный белоснежный замок. Во всем его облике отражалась отчаянная надежда на меня. Надежда на надежду. Я улыбнулась каламбур «Чему ты улыбаешься?» Раздался рядом голос льва и обернулась. Думала, что он еще одевается в спальне. А этот нидзя подошел так неслышно, что застал меня врасплох. Вспоминаю твой дом. Выбрала самую нейтральную, на мой взгляд, из собственных мыслей. И не удержалась, чтобы не пошутить. Похоже, его хорошее настроение передалось и мне. Он такой белый. Столько горничных наводит у тебя чистоту? Наверняка это прекрасные девушки в таких же белоснежных одеждах. Лев хмыкнул. Вообще-то ты первая и единственная девушка, которая когда-либо пережила переступала порог моего дома. «Правда? Я была поражена?» «Правда. И если ты захочешь, я позволю тебе наводить чистоту в белоснежных одеждах. Или лучше без них. А ты не будешь ходить за мной следом, исправляя все то, что я сделаю не так. Я уже не могла сдерживать смех, представляя эту картину. «Буду», — снова усмехнулся он. «А ты уже неплохо меня изучила. Просто я наблюдательная». Улыбнулась ему. Мне пришлось снова надеть красное платье, и мы вышли из номера. Лев держался близко ко мне, то и дело соприкасаясь с одеждой. Я решила, что это хороший знак. Когда мы сели в машину, я обнаружила забытую здесь вечером сумочку и достала телефон. «Мамочка моя! 6 непринятых звонков от Макса и 29 от Таньки. Она меня убьет!» «Лев, мне нужно заехать домой!» «Сообщить подруге, что ты жива?» Тут же понял он. «Ага», подтвердил я кисло. «Ох, и влетит же мне». «А почему не хочешь позвонить ей и сказать?» «Лучше сразу вживую. Все равно заставит приехать. Это ж Танька». «Хорошо». Лев завел двигатель, и машина мягко выехала с парковки. Мужская рука плавно и в то же время по-хозяйски твердо поворачивала руль с завораживающей пластикой. Лев ввел автомобиль уверенно, словно сам был частью его. Меня пленяла особая мужская грация. Кажется, я могла бы следить за его движениями весь день. Неужели я начинаю влюбляться?